Пизраки Сеньки Ларина. Здорово, правда? Потрясающе. Особенно портреты в последнем зале, как живые. И лица такие благородные, одухотворенные, восхищалась, выходя из третьей на улицу, уже знакомые нам Настя. «А я так не считаю», — отозвался худощавый парнишка в очках Володя Лапть. «Какие-то они все высокомерные, надменные». Смотрит на тебя брезгливо, сверху вниз, как на холопа. «Вы даете!» — вклинилась в общий разговор Катя Власова, староста исторического кружка при общинном Доме культуры. «Это ж девятнадцатый век! Понимать надо! Это ж когда было! Князья, министры, вельможи цвет общества. Сравните их с героями соцреализма из первого зала, помните? Там совсем другие образы. Рабочих, колхозниц, солдат. Две разные эпохи, столкнувшиеся друг с другом в смертельной схватке» и обе в итоге погибшие, совершенно разные культуры. А я вот что заметила, — продолжил Настя. На портретах изображены лучшие люди того времени, так? И еще их жены, все женщины, за редким исключением, красиво одеты, усыпаны драгоценностями, все с глубокими декольте. И ни одна не носит православного крестика. Странно, правда? Вроде бы верующие люди, приближенные к монарху, православные... «Ничего тут странного не вижу», — опять вступила всезнающая Катя. «Мне тут недавно попалась в руки книга митрополита Вениамина, Феченкова, где он описывает нравы русского общества накануне революции 1917 года. Всем рекомендую почитать. Так вот, религиозность этих людей была, как правило, чисто внешней, показной. На самом деле вера во Христа давно уже считалась в высшем свете признаком отсталости и необразованности». Русская знать увлекалась совсем другими вещами – теософией, спиритизмом, йогой и кабалой, магическими сеансами масонскими ритуалами. Исповедание Господа и жизнь по его заповедям расценивалось в ее среде как проявление крайнего невежества, отсталости и чуть ли не ретроградства. Всюду бродили идеи революции, гуманизма, прогресса, но без Бога. Даже представьте себе в духовных семинариях. Ну какие ж тут крестики? Сеньку не занимали разговоры молодежи. Поездка в Третьяковку прошла без эксцессов, вот что для него сейчас было важнее всего. Огорчала, правда, скудость экспозиции. Даже в прошлом году в этом отношении было намного лучше. Впрочем, чему удивляться? Вот уже несколько лет государственное имущество переправлялось из Москвы в новую формально временную столицу России – Екатеринбург. Эвакуировали туда и девять десятых экспозиций Третьяковской галереи. Сама галерея еще работала, но уже скорее по инерции. Из верхних основных залов экскурсии переместились в подземные хранилища. Да и то с каждым годом их становилось все меньше, а сами они все короче и скупее. Остатки былого великолепия. В Москве еще можно было полюбоваться на оригинальные полотна русских классиков Брюллова, и Крамского и Репина, Сурикова Васнецова, Серова и Врубеля. Но, вы, только единицы. Ну, конечно, в школах и вузах православной общины имелись копии работы этих и других выдающихся отечественных иностранных мастеров. И в библиотеках хранились превосходно выполненные художественные альбомы и лучшие фильмы, посвященные мировой живописи. Однако подлинные, живые шедевры ничем не заменить. И в плане эстетического воспитания поездки в Третьяковку оставались неоценимым подспорьем. Что ж, горестно вздохнул про себя Сенька, год-другой и галерея окончательно зачахнет. Слышь, земляк, можно тебя на минутку? От груды бетонных блоков, загораживающий подъезд галереи, отделился невысокий стул и мужчина в коротком сером пальто и видавший виды кипчонки. Озираясь по сторонам и дымя в рукав папироской, он взглядом предложил Сеньке отойти к забору. Что это за фрукт, сержант разобрал с первого взгляда. Для этого хватило и пары слов незнакомца, сдобренных специфической блатной интонацией и мимикой. Как говорится, рыбак-рыбака видит издалека. Сердце Сеньки дрогнуло, будто из глубин памяти на него вдруг пахнуло ледяным холодом. Ноги сразу сделались ватными и непослушными. Но виду сержант не подал, только поежился. И искренне удивился сам себе. И этой своей внезапной слабости и почти детскому страху. Он-то привык считать, что все самое плохое в его жизни давно позади — что призраки, если где остались, то лишь в кошмарных снах, что неоднократно явленная им доблесть в боях за общину с лихвой искупила его воровское прошлое. А нет, прошлое никуда не делось, и ничего не искуплено. Оно вон, рядом, в одном шаге. Стоит себе нагло с прищурм ухмыляется, отравляя воздух дешевой папироской. На всякий случай сержант огляделся по сторонам. Вроде бы все на месте, все спокойно. Тяжелые металлические двери, ведущие в галерею, наглухо закрыты. Небольшая площадка перед ними совершенно пуста, если, конечно, не считать стандартных для нынешней Москвы ежей на колючей проволоки. Чижики тоже при деле спорят о чем-то, поедают глазами руины парка культуры и Крымского моста, делятся впечатлениями от экскурсии и ждут его Сенькиной команды грузиться вовеку. Случайные прохожие, согнувшись под тяжестью тюков и овосик, идут, Точнее, бегут по своим делам почему-то все в сторону Октябрьской площади. В общем, не похоже, чтобы у земляка где-нибудь поблизости притаились неучтенные дружки. Сенька перевел дух. — Что ж, а и да, не шутишь, — воспользовался он любимым словечком генерала Савина. Окончательно приходя в себя от первого потрясения, он крепко прихватил земляка под локоть и почти затолкал его в небольшой укромный закуток забора. — Валяй, выкладывай, приятель. Чего надо? — — Переговорить надо, братан. Только ты того, это без нервов, лады? Я же к тебе по поручение сделан. — Да нет у меня ушки! Зачистил он слегка картаве, заикаясь, и принялся лихорадочно хлопать себя по карманам пальто, с опаской поглядывая на кубру сенькиновый пистолет-автомата, выданного Крисом перед поездкой в город на всякий пожарный. — Поручение? — Какое еще поручение? От кого? — Под кем ходишь? — От Абрамья. Помнишь такого? И он тебя помнит Вот в гости к себе зовет. чего же не помнить? Помню Абрама. Даже слишком хорошо помню. Только в гостях у него мне делать нечего. Усек? Так и передай своему хозяину. Все. Завязал я с вашими делами с народом вашим подлым. Завязал. И ничего я Абраму не должен. Зла на него за прошлые дела тоже не держу. Ясно? А попадется он на моем пути. Пусть пеняет на себя. Так ему и передай. Теперь двигай отсюда, пока цел. Не шути с огнем. Погоди, братан, это не все еще. Абрам, видно, знал, что ты по доброй воле к нему не пойдешь. Ну-ну, успокойся, я и не думал тебе угрожать. Да успокойся ты, пойми, я ж всего-навсего гонец передаю, что велено. Рита твоя, о, Абрама, в большом она почете полюбовница, что ли. Вот он, Абрам, и решил, что ты непременно повидать ее захочешь». «Как Рита? Какая Рита? Откуда Она что, жива? У Абрама? Я же ее вместе с мамкой самолично в морг свез. Не может этого быть. Признавайся, сука, нарочно все выдумал, да?» В глазах сержанта потемнело от растерянности и ярости. Схватив незадачливость земляка за горло, он изо всех сил прижал его к забору. Рука непроизвольно потянулась к кобуре. В голове билась одна единственная мысль. «Рита, Ритка, сестрянка, жива. Не может быть!» Словно кадры из кинохроники перед его мысленным взором пролетели воспоминания той проклятой ночи. Обшарпанная пропахшая капустой и мокрым бельем двухкомнатная квартирка на таганке, грохот взламываемой входной двери, выстрелы и истошные крики матери-сестры, припертой чем-то снаружи дверь к его челанчику, трясущиеся собственные руки, пытающиеся в потьмах нащупать пистолет под подушкой, полутьма коридора, чьи-то неясные тени в сиреневом проеме двери — Злые бессильные огненные плевки В темноту и ствола его Макарова. — ты, сволочь! Ударишь меня! Сестры тебе больше не видать! — Пусти, говорю! — хрипел незнакомец. этот отчаянный предсмертный хрип, а, может быть, очередное упоминание имени Внезапно обретенной сестры Заставило Сеньку прийти в себя. — Ладно, братан, прости. Погорячился. Но и ты войди в положение. Я ведь и Риту, сестру свою мертвый считал столько лет. Покури тут, земляк. Подожди меня, только стой тихо, как мышка. Выклянешь наружу, увидит себя кто из моих ребят, пеняй на себя. Пристрелю. Я скоренько. Одернув куртку, Сенька, как ни в чем не бывало, вышла из своего убежища. Перекличка экскурсантов и посадка в автобус не отняли у него много времени. «Рядовой лаптик», — обратился он уже к знакомому нам пареньку. «Слушай сюда внимательно. Баранка крутить не разучился?» «Отлично. Сопроводительные документы в бардачке. Приказываю занять мое место за штурвалом и со всеми предосторожностями доставить ребят в монастырь. Ребята тебя прикроют», — указал он на двух молодых общинников, вооруженных, как и он сам, короткоствольными автоматами. «Полковнику Нилу, Крису, в общем, передашь». Сержант, мол, с разрешения генерала ненадолго отлучился в город по семейным делам. Надо мне побывать в родных местах одним словом. К ночи вернусь. «Это все. Команду снил Ну, лады». Действуй рядовой, не в первый же раз. Проводив глазами Ивеку, Сенька вернулся назад, туда, где его поджидал посыльный Абрама. Тот был на месте и, судя по всему, уже оправился от пережитого потрясения. Только легкое дрожание пальцев, державших очередную папиросу, выдавало его волнение. «Ну, куда теперь?» — поинтересовался Сенька. «Звать-то тебя как?» «Через мост, а дальше покажу. Кличут меня кавляном. Только имей в виду, как спустимся в метро, придется мне глаза тебе завязать». Так что больше на меня не кидайся. Ладно, не боюсь, не буду. Пока переходили Крымский мост, Сенька смог волю смотреться на Москву. Правда, картина, представшая его глазам, оказалась еще более резкой и тягостной, чем из-за окон и веки. Ни одного целого здания, развороченные дороги мостовые, поваленные, будто связанные узлом штанги светофоров и мачта освещения, выбитые витрины и окна некогда шикарных особняков, Обугленные острова автомашины, троллейбусов, кучи мусора на каждом шагу. Повсюду тяжелый запах тления и гари. Издалека со стороны Кремля Колян даже и вздрогнул от неожиданности и втянул голову в плечи. Послышались звуки беспорядочной стрельбы, и ухнул взрыв гранаты. Мощно взвыла сирена. Редкие прохожие в рассыпную кинулись по подворотням. — Как же вы тут живете? — не удержался от давно мучившего его вопроса Сенька — «А так и живем!» — охотно откликнулся спутник. «Каждый сам по себе. У кого сила, тот живет лучше и другим жить разрешает. Да ты не глядишь, что кругом никого не видать. Все здесь поделано. Каждый кустик, все под прицелом. Здесь наверху, то есть на поверхности, в домах, кварталах, в районах одни хозяева, а от земли другие. Там свое, так сказать, административное деление». Заметив удивление сержанта при словах «административное деление», Колян нервно хихикнул и признался, что до начала смуты успел поработать мелким клерком в районной управе. Это тут, неподалеку, по Пироговке в сторону Новодевичьего монастыря. Но влетел по-глупому на грошовой взятки и пошел по этапу мотать первый в своей жизни срок. Так, мирно беседуя на ходу, прощупывая один другого, они благополучно миновали мост и завернув за угол бывшей дипломатической академии, уперлись в похожий на черепаху наружный вестибюль станция метро «Парк культуры». Вход в метро был, как и положено, наглухо замурован. Арочные окна, заваренные листами железа, Сенька вопросительно посмотрел на Коляна. Тот только пожал плечами и уверенно свернул в небольшой скверик, густо поросший диким шиповником. Пробившись сквозь колючие кусты, они очутились на небольшой полянке, посреди которой красовалась деревянная беседка, но удивление почти целое. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто за ними не следит, Колян сунул руку под пол беседки, Вытащив оттуда стальной ломик, под делом укрытый дерном квадратный люк вентиляционной шахты, совершенно незаметно даже вблизи отметил про себя Сенька. Сдвинул его в сторону и широким гостеприимным жестом предложил попутчику спускаться вниз. — Ты первый, — уперся для порядка сержант. — Да будь тебе, лезь, там всего-то десять ступенек. — И жди меня. — Дальше все равно хода нет, темно, как у негров же. А я пока люк закрою. Придется немного повозиться. Главное, дёр не повредить, чтоб, значит, никто не отыскал. А не то не сносить мне головы прибьет Абрам. Лезь, говорю, не тяни резину. Сенька не стал больше капризничать и по железной лестнице начал спускаться вниз, пока не достиг небольшой площадки. Колян еще с пяток минут возился наверху, Но вот свет исчез, люк со скрипом закрылся, послышались гулкие звуки шагов, и на голову стенки посыпалась труха. — Аккуратней там, мамонт! — Рявкнул в темноту Сенька, стряхивая с плеч труху. — Дальше что? — Слушай, сюда, братан. Дальше пойдем по тоннелю друг за дружкой. След-след. Держи все время правой стены, не отступай от нее ни на шаг. Чего так? С левой стороны и в центре кое-где установлены растяжки с гранатами на случай. Ну, в общем, на всякий случай. Вот держи фонарик. Он, правда, подсел, но это лучше, чем ничего. Главное, все время касайся стены рукой, тогда не ошибешься. А то в соседней шахте один умник решил поэкспериментировать. И что? Себя погубил и проводника с собой на тот свет утащил. Шахту потом два месяца ремонтировали. Минут десять они брели в кромешной тьме по узкому наклонному тоннелю прижимаясь к правой стене. С потолка капала вода, под ногами хрустела битая плитка. Фонарик, любезно предоставленный Колянам, поработав пару минут, погас навеки. Наконец впереди показался слабый свет. Они вышли в огромное подземное депо, ставленное битыми искорежными вагонами, трупами электропоездов. Ощущение было такое, будто они оказались на гигантском кладбище, жертв рельсовой войны. Но оно было не так. Некоторые вагоны выглядели заметно лучше и целее других. Внутри них чувствовалась жизнь. Мелькали огоньки, доносились шорохи и тихие голоса. «А шли дальше», — потянул Сеньку за рукав Колян. «Здесь общага для пришлых. Нам не сюда». «А что значит пришлых?» «Ну, бездомных. Значит, бомжей всяких. Наших на улице подбирают и сюда приводят. Работают они по четырнадцать часов за еду и квартиру. За побег к Сенке». Большинство и годы не протягивает, тогда на их место набирает других. А что значит работают? Делают чего? Ишь шустрый какой! Много будешь знать, скоро состаришься. Спроси лучше об этом у Абрама и его бизнес. Только сдается мне, вряд ли он тебе что скажет. Тут порядки строгие. Поговорки, на знаешь какие? Слов не воробей, поймает и вылетишь. Ну все, ара. Давай-ка я тебе глаза завяжу. а то ты и так слишком много видел. Вообще-то я должен был это сделать еще в начале тоннеля, но то я вижу свой правильный пацан, да и мне как-то сподручней. А ну, поскользнешься и взлетим оба на воздух, как дредноут. Это тот самый, что с умником гулял? Ха, а то я погляжу не только шустрый, но и агадливый. Он, он родимый, тоже еще. Хороший был мужик дредноут. Здоровый, как буйвол, а все дно. Граната оказалась здоровей. Разбросала, размазала его горемычного по стенкам. Так что их хоронить потом было нечего. Колян обвязал голову Сеньки плотной повязкой и потянул за собой. Они шли довольно медленно, то спускаясь по неподвижным лестницам эскалаторам, то поднимаясь по каким-то наклонным коридорам. Сенька с трудом брел за Коляном, натыкаясь по тьмах на рельсы и шпалы подземного города и никак не мог взять в толк, какой черт он вообще согласился на подобную авантюру. Даже если Рита жива, — думалось ему, — Чем он сможет ей помочь? Оружие здесь бесполезно, да и отберут его, конечно же, на входе. Абрам — зверь матерый и, если что, ухватил, просто так не отдаст. И вообще, зачем он понадобился Абраму? Это сколько хлопот, чтобы затащить его сюда. Нет, брат, ты особо не обольщайся. Вряд ли Рита жива. Скорее всего, это ловушка для простаков. Да, хорош переплет. Зарой тебя в центре земли и дело с концом. Сенька вдруг почувствовал, как по спине пробежала холодная дрожь, и волна липкого, почти животного страха накрыла его с ног до головы. И ему показалось, что миллионы тонн земли колышутся над его головой, и вся эта махина вот-вот рухнет ему на плечи, сомнет и расплющит его тело. Этот дикий, неуправляемый и непредсказуемый страх знаком был ему с детства. Чаще всего он приходил, когда Сенька сталкивался с реальной угрозой. В темных подворотнях Таганки, где они с дружками подкарауливали запоздалых прохожих, на квартирных кражах, где ему по худобе и немощи отводилась почетная роль форточника, на зонах с их жестокими прописками разборками. Удивительно, но в стычках с бандитами и мародерами этого страха сержант не ведал. Может быть, от того, что рядом находились Антон и Крис, а может, и по той причине, что в этих стычках он не нападал, а защищал общину, друзей, правое дело... И вот он снова с ним, его давний детский ужас. — Пресвятая Богородица, спаси нас, — прошептал Сенька. Продолжая двигаться за коляном, он постарался взять себя в руки и припомнить все, что говорил ему о природе страха отец Досифей. — Страх как такового не существует, Сеня, — учил старый священник. — Он весь от а до я находится в твоей голове. Там рождается, там и помирает. Это чистый, стопроцентный продукт твоего сознания. Страх — это фантом, призрак, мысленная форма. Разумеется, она, эта форма, возникает не сама по себе. Ты уже достаточно разобрался в оазах православной науки о человеке, чтобы понять. Возбуждение в человеке страха — тысячи разновидностей страхов, букетов страхов, любимейшая забава бесов. Невидимые, недоступные нашим органам чувства, они, тем не менее, прекрасно нас видят и великолепно разбираются в нашей, мягко говоря, не вполне здоровой человеческой природе. Они точно знают, какие сегменты памяти и ниточки индивидуальной нервной системы надо возбуждать, чтобы сбить с толку рассудок и заставить его вместо служения блага хозяина плодить в его сознание бесконечные сериалы ужасов, в которых правда перемешана с ложью, Тени прошлого с миражами будущего, реальные угрозы с мнимыми фантазиями. Прилоги или внушаемые бесами мысли выбивают рассудок из настоящего, и тот несчастный уже не в состоянии служить мостиком между сердцем человека и любящим его Богом. В результате неопытная душа отрывается от своей единственной надежной гавани – Бога и настоящего, и как щепка в беспамятстве носится погиблым пространством вне времени». Чем откончается, ты сам знаешь. Депрессия, безумие, суицид. Вот какова цена неувежественной самонадеянности и безбожия. Но что делать, если тобой все же овладевает страх? Соберись, сосредоточься, верни свой рассудок в спасительное настоящее. Мы с тобой изучали, как это делать. Пойми и осознай, в данный момент времени с тобой ничего плохого не происходит. Это звучит странно, но это факт. Даже в эпицентре реальной опасности, если ты удосужишься спросить себя «страшно мне», ответ почти всегда кажется отрицательным. Страх, он же всегда вне настоящего. Это не что иное, как смесь негативных воспоминаний с ожиданиями неблагоприятного будущего. То есть, правильно, сугубая иллюзия. Как только тебе удастся успокоиться и вернуть контроль над рассудком, можно сказать, контроль над психикой, начинай потихоньку молиться. Загоняй свою ум обратно под власть сердца. Восстанавливай разрушенный страхом связь с Господом. Веряй всего себя Ему, Всеблагому, а не своему слепому хилому разуму. Молитва разгонит миражи и утешит душу. Тогда и тело успокоится, и силы вернутся. И любую опасность, если она действительно поджидает тебя за углом, Ты встретишь во всеоружии, а не как перепуганный зверек. Сенька доверял отцу до но предпочитал видеть в нем не священника, а скорее приемного отца. Родного он не помнил, рос с матерью и сестрой, пока не потерял обеих в ту страшную ноябрьскую ночь. Попов Сенька люто возненавидел с тех пор, как некто отец Филимон в миру Анашкин втерся в доверие к Абраму и фактически подмял под себя их подростковую банду разговорами о Боге, личном мессианстве, благородном стремлении наказать богатеев и построить великую басятскую коммуну, этот псевдомессия прикрывал свою жестокую тялочность и откровенный блуд. Когда в число его матушек угодила и сенькина мать, правда, длился их роман недолго, терпение юноша лопнуло. Однажды ночью он подстерег отца Филимона у старых кирпичных гаражей на Дербеневской набережной и попытался убить, но батюшке повезло. Сенька поскользнулся и промахнулся. Дело так и окончилось ничем. На сходке покушение обсуждали, но больше так для проформы. Сенька, естественно, благоразумно помалкивал, а потерпевший в темноте не разглядел лица обидчика. «Видно, кто-то из курских», — глубокомысленно заключил тогда Абрам, ставя точку в дискуссии. Позднее Сенька узнал от отца до сифея, что священники тоже люди. И среди них встречаются разные, в том числе и пораженные бесовскими страстями и вовсе не верующие, что, как и все прочие смертные, грешат они пред Богом себе в осуждении, но их ответственность на последнем страшном судище Христовом неизмеримо больше, чем простых людей, что души священников, по словам святого праведного Василия Великого, должны сиять, как солнце, и что немногие из них спасутся. Сенька, вероятно, многое понял из сказанного ему духовником, но по-настоящему сердцем принял не все. Дряблая и страдавшаяся больная его душа все еще нуждалась более в исцелении, нежели просвещении. «Э — -э, кого это я вижу? — Сенька Жиган собственной персоной! — услышал сержант знакомый ненавистный хрипловатый голос. — Ну-ка, Колян, разуй ему глаза, да подай-ка мне сюда его пушку, А то район час еще пальнет в кого с перепугу. Руки колен отстегнули портупею с кедром, повязка упала сеньки на глаз. Какое-то время он еще стоял, пошатываясь и от света. Потом по вык и начал осматриваться. Штаб-квартира Абрама располагалась на широкой площадке под ножей четырех экскалаторов, уходивших в необозримую черную высь. Самоходные лестницы давно не работали, Резиновые их поручни были вырваны с мясом, ступени сломанные, и погнуты, местами они и вовсе отсутствовали, и в зияющих пустотах кое-где виднелись части таинственных механизмов, некогда приводивших их к эскалатору в движение. Абрам восседал в центре этого импровизированного тронного зала, на старинном кресле с позолотой, добытом, вероятно, в каком-нибудь театре или музее. Он был облачен в парчевые халаты с афьяновой сапоги. В руке мунштук от кальяна, стоявшего тут же на низеньком резного дерева столике. по всей его фигуре сквозило напыщенное позерство. В далеком советском прошлом он был завклубом. С тех пор так и не мог избавиться от тяги к вульгарной пошлой роскоши. Отсеньке не укрылось, что бывший главарь группировки, гроза Таганки один из авторитетнейших воров Москвы, заметно сдал. Постарел, обрезка, посидел. В его пергаментно-белом лице, испещренном глубокими морщинами, отразились, казалось, все известные человечеству пороки. Тронный зал был обильно устлан коврами. На них, сидя в повалку, расположилась его свита, нечесные, немытые, с испитыми лицами звероподобные парни с цепями и обрезами, чем-то напоминавшие рокеров из американских боевиков, и столь же вульгарные, развязные девицы. Рита среди них не была. Все разношерстное общество ставилось на Сеньку, с нетерпением ожидая начала представления. — Что ж, должен признаться, что мой воспитанник даром времени терял, — глубокомысленно изрек Абрам, внимательно рассмотрев Сеньку. Повзрослел наш молчуган, заматерел на вольных хлебах. — Это вам уже не тот шкет, что по форточкам шарил. — И не без успеха, заметьте, господа, шарил, не без успеха на слышном и тут грешным делом уж не знаю верить этому или нет понизил он голос что брат наш Сенька Жиган, сучился и переметнулся на сторону врага донесла вам сорока на хвосте что ворица девиз записался то ли в секту то ли в религиозную общину и трудятся теперь на колхозных полях как последний лох так ли это друг наш сень а если так что с того Огрызнулся сержант, понимая, что отвечать Абраму надо в его же духе, нагло и с поддевкой. Стоит только проявить слабину, страх или неуверенность, и эта свора с удовольствием разорвет его на части. Тебе-то, Абрам, что за печаль? Я вроде ничего тебе не должен. Так-то это так, Синя, кореш мой закадычный. Только дело здесь уже не во мне одном, а воровской нашей корпоративной этике. Закон ведь тебе известен, не так ли? Выходит, ты меня за этим звал? «Счеты свести?» «Счеты с тобой, сявка коллеговая, с полуоборота завел собрам. Я всегда свести успею. Для этого мне не нужно тащить тебя сюда. Думаю, ты и сам это понимаешь. Руки у меня достаточно длинные. А надо мне кое-что с тобой обкашлять. Наедине и конфиденциально, так сказать. Ноковой ка вы черти полосатые. Он обернулся к своей свите. «Сгиньте с глаз долой, чтобы я вас не видел никого, пока обратно не позову. Валите, валите по-быстрому! Гони шило!» Сидевший рядом с Абрамом волговязый человек средних лет, самый что ни на есть непримечательной наружности, начал привставать, но его вмешательство не потребовалось. При первых же словах главаря всю королевскую рать как ветром сдуло. И ты ступай, Колян. Отдохни. — Добрались то нормально? — Ас, точный лаз в норме, Абрам. Со страхом в голосе ответил сенкин проводник пятись от трона. Пригласив Сеньку подойти ближе, Абрам начал внимательно изучать пистолет-пулемет и при этом тихо рассуждать, как бы сам с собой: "Сестрица твоя, друг Сенька действительно жива, целая и здорова. У меня она, но ты ее пока не увидишь. Нет ее. Уехал на дрезине на север. Кунцевским братанам поклоны валяву передать. Чего уставился? Не веришь? Но ну тогда гляди сюда." Абрам вытащил из кармана халата пачку фотографий и веером разложил перед сержантом. На фотографиях в разных видах была изображена счастливая семейная жизнь его сестры Риты с Абрамом. Ошибка исключалась. — Ну что, въехал Фома неверующий, а ведь ты впрямь мой должник. Спасать ведь я этой ночью? С того света достал. Вот мать твою не спас, не успел. Ей уже никто помочь не мог. А Риту прямо из морга отвез в реанимацию к лучшим хирургам. Рана оказалась не смертельной, сквозной. Шок еще у нее был болевой, вот ты и принял ты ее за мертвую. Потом она в коме пролежала еще месяца два. А сейчас гляди, какая красавица. Жена моя, которая по счету жената Абрам. Сенька с самого начала подозревал именно его, Абрама, в организации того ночного налета на их квартиру. Теперь, с учетом новых данных, картина несколько менялась. Ему надо было выиграть время, чтобы успокоиться сообразить, что к чему. — Ты, Сенька, особо-то не хорохолься. Мне ведь стоит только глаз моргнуть, и от тебя даже шкурки не останется. Давай лучше потолкуем о деле. Нет у нас с тобой общих дел. И быть не может. — Это как посмотреть. Как посмотреть, друг мой Сенька. — Правильно я говорю, Шила. — Вот что, сержант, — включился в разговор меланхоличный Шила. Что ходить вокруг да около? Нам, кому нам, ты со временем узнаешь, вот так. Он резанул себя ладонью по горлу. Нужны кое-какие сведения о ваших подсолнухах. Разные сведения. Обо всем понемножку. К примеру, о твоем начальнике, как его, товарище Савине. О его привычках, перемещениях, связях в Москве и не только в Москве. Кое-что возможно о самом районе. Но ты не напрягайся. — Сведения не секретные, самые обычные. Так что клятвы, присяги или чего там даете вообще не, тебе нарушать не придется. Будешь вести себя правильно, щедро заплатим. В противном случае, думаю, ты сам это же понимаешь, у твоей сестры могут появиться ненужные проблемы. Шила говорил тихо и подчеркнуто буднично. Как бы давай понять, что происходящая вербовка — пустая формальность. И ему нужно только изложить некоторые факты, чтобы Сенька лучше уяснил, всю безвыходность своего положения. Что делать? Как поступить? Сержант снова ощутил прилив внезапной слепой ярости, из-за которой он двумя часами раньше чуть не лишил жизни земляка Коляна, но вовремя сдержал себя и даже постарался изобразить на лице растерянность. Время. Нужно выиграть время. Мысль его лихорадочно работала. Теперь хоть ясно... Абрам посредник, и главный здесь не он, а этот вербовщик по кличке Шила. Уголовник, и по всему, видать, уголовник бывалый. Впрочем, и Шила, скорее всего, не более, чем исполнитель. За ним скрывается рыба покрупней. Сеньке вспомнилась недавняя лесная засада и странная цепь совпадений, приведшие его в итоге к Абраму. Рита в этой игре приманкой заложница. Пока она в их власти, он, Сенька, связан по рукам и ногам и должен будет принять навязанные ему правила или сделать вид, что принял. С другой стороны, Рита жива, это открывает некоторые перспективы. В любом случае выбирать пока особо не с чем. Ну, предположим, я согласен. Что дальше? Где гарантия, что с Ритой ничего не случится? И потом Сенька решил сыграть на публику и изобразить жадность. Чувство, безусловно, близкое и понятное браткам. Что значит «щедро заплатим»? Вот ты славненько! Вот и сварганили дельца. Абрам с видимым облегчением заерзал на кресле. Я же говорил, это уже шили, что сжиган паренек бойки смышленый, и своего не упустит. А сестре не волнуйся, здесь она в полной безопасности. Ты ведь не торопишься, не так ли? Завтра она вернется и сама тебе все расскажет. А про щедрость наших друзей Шилы и полковника ж... Впрочем, это не важно. Там, он указал перстом в потолок, легенды ходят. — Главное дело сделать. А уж они за ценой не постоят. На протяжении всей этой тирады шило как заметил Сенька, сидел как вкопанный, задумчиво уставившись в пол. Что-то, видимо, он учуял в Сенькиных словах или сказалось наработанная годами от Ситки, лагерная интуиция. Только посланник неведомого полковника Ше явно не спешил разделять ликование Абрама. Впрочем, к долгим размышлениям он тоже, видно, не очень-то был расположен. Выждав небольшую паузу, он заявил, что в ближайшие дни на Сеньку выйдет человек и, представившись от Шилы, объяснит, что ему надо делать дальше. Вознаграждение за работу получит Рита. Сколько конкретно? Это зависит от объема и качества предоставляемой информации. — Имея в виду, сержант, — угрюмо бросил он, — за тобой всюду будет глаз, так что лучше не финти. Сеньку отвели в крохотную комнату, похожую на тюремную камеру. Под потолком тускло мерцала лампочка. Кроме стола, табуретки узкой койки у стены в помещении больше ничего не было. Дверь закрылась, щелкнул замок, и Сенька остался наедине со своими не бог весь какими веселыми мыслями. Правильно ли он поступил, что согласился? А чего теперь он скажет Антону и Крису? И надо ли вообще что-то им говорить? А может быть попытаться самому как-то разрулить ситуацию? Мысли путались, беспорядочно крутились в голове, налезали одна на другую. Рыбовая тишина и толща земли над головой по-прежнему подавляли волю. Сенька снова вспомнил уроки отца до сифея, просил бросил думать и начал усиленно молиться. Постепенно мысли затихли, и он уснул. — Вставай, Сеня! Просыпайся, родной Голос сестры звучал ласково и требовательно, как в детстве — И Сенька по привычке буркнул что-то не член раздельный себе под нос и перевернулся на другой бок, но тут же помнился и резко сел на койке. Громко скрипнули пружины. Рита, ты, я, я родной. Только шубеньки надо. Времени в обрез. Слава богу ты жив, Сеньчка братик. И Рита всхлипнула и на правах старшей сестры погладила сержанта по голове и на мгновение прижала к груди. Господи, как же ты вырос. И возмужал. А я уж и надеялась тебя увидеть. Нет-нет, молчи. Я все знаю в вашем разговоре с Абрамом. Кто рассказал, а он рассказал. Пока ни о чем не спрашивай. Здесь в конверте письмо, там все написано. Сейчас тебе надо срочно уходить. Шил отправился наверх к своим. Что они решат в отношении тебя, один бог знает. Рисковать не стоит. Надо уходить прямо сейчас. Вот фонари, немного еды в дорогу. Пойдешь налево по путям... — Никуда не сворачивай, дорога наверх простая, это они тебя специально путали, чтобы следы замести. Как доберешься до пришлых, это бывшее депо со старыми вагонами. Знаешь уже, ну и хорошо, слева в крайнем вагоне найдешь группу ребятишек, 10-12 лет. Их человек 20, старший Рома. Скажешь ему, что ты мой брат, забери их с собой наверх, прошу тебя. Вывези из города, иначе распродадут их по бандам. — Обо мне не беспокойся, ничего бра мне не сделает. Скажу, что не утерпела, хотела тебя повидать, а ты не послушался, да и ушел раньше, чтобы своих начальников не насторожить. Мол, если бы ты опоздал, могли возникнуть подозрения, и тебе трудно было бы выполнить задание. Деваться им некуда, поверил они все равно хотели завтра тебя выпустить, сама слышала. Когда же теперь увидимся, сестренка? Такая радость, и даже поговорить не удается. Обязательно увидимся, родной. Скоро увидимся. Ты вот что, Рита... — Любой ценой свяжись с Новоспасским монастырем. Найди там владыку Феогноста. Он меня помнит и обязательно тебе поможет. Уходи отсюда, сестренка. Беги при первом же удобном случае, а потом тебя переправят в подсолнухи. Обещаю, Сеня, как ослушаться такого грозного воина? Они вышли в темный тоннель, постояли, обнявшись несколько минут, и расстались, так и не успев осознать, каким божьим чудом одарил их промысел, устроив их встречу. На поверхность Сенька выбрался на удивление быстро и легко. Не составило ему большого труда и выполнить просьбу Риты забрать детишка с депо. Часовой вагон даже пикнуть не успел. Отработанным ударом ребра ладони под подбородок Сенька вырубил его часа на три. Ромка оказался смышленным и самостоятельным пареньком, чем-то напоминавшим Сеньке его самого двадцатилетней давности, такой же тощий, шустрый и задиристый, Детишки выглядели сонными и понурыми. Они едва перебирали ногами. «Два дня ничего не ели», — пояснил Ромка, «и кутались в такие лохмотья, словно всю жизнь провели на паперти». Опасаясь погони, Сенька отвел всю группу метров за пятьсот от Киевского вокзала, которому вывел их подземный тоннель, и спрятал в старом погаузе под пандусом, использовав в качестве маскировки груду мешков из-под угля. Детишки не думали роптать на грязь и неудобства — Разделив между собой крохи еды, полученной в дорогу от Риты, они зарылись в мешки и дружно уснули. Ромка остался на часах, а Сенька, проплутав со всеми возможными предосторожностями, оружие досталось у Абрама по закоулкам Арбата, к рассвету добрался-таки до спасительных ворот Новоспасской обители. Выслушав краткий отчет старшины Ларина о визите к Абраму, Шилу у полковника Шеон решил в отчете не упоминать — Командиры немедленно снарядили и веку, и вместе с Сенькой и группой охранения отправились к вокзалу выручать ромка с малышней. Так община получила неожиданное пополнение, а Сенька, не утихающая боли тревогу, а воскресшая из небытия сестры. И еще думая о том, как распутать тугой узел интриги, навязанной ему Абрамом вместе с неведомыми его покровителями.